«Какая-то ты сегодня непривычно молчаливая!» Я вздрогнула и подняла глаза на Элдена. Мой жених сидел напротив меня со своей обычной, чуть рассеянной улыбкой. Для нашего свидания он выбрал тот же ресторан, где не так давно сделал мне предложение. но ну, если верить его словам. Потому что данное событие начисто стерлось из моей памяти по вполне понятной причине. В душе заворочилось привычное приглушенное раздражение. Все-таки очень неприятно было сознавать, что Элден прибегнул к столь недостойному методу, чтобы разговорить меня. И пусть за это он уже не раз извинялся, но все-таки. «Что-то случилось?» — с искренним беспокойством спросил Элден, и его рука накрыла мою. «Да нет, все в порядке», — быстро ответила я. Элден недоворчиво вздернул бровь, и я торопливо добавила. Матушка меня совершенно замучила подготовкой к свадьбе. «Каждый день ругаемся из-за этих проклятых каталогов». «Ясно», — Элден помрачнел, проговорил, глядя куда-то поверх моей головы. «Честное слово, Оливия, если бы не эти переговоры и не предстоящий визит терстонской делегации, мы бы уже обменялись клятвами верности, стоя перед алтарем. Ты себе представить не можешь, как меня раздражает эта задержка». «Ничего страшного». Я слабо улыбнулась. Напротив, мои родители даже рады, что у них появилось время на подготовку свадебной церемонии. Вопреки моим ожиданиям, Элден нахмурился еще сильнее. Придвинул к себе ближе бокал вина, но пить не стал. Лишь задумчиво провел подушечкой большого пальца по кромке хрустального фужера. «Возможно, оно и к лучшему», – осторожно сказала я, вспомнив слова Артона, которыми он завершил наш разговор. «Знаешь, мне тоже не мешало бы подготовиться к столь торжественному событию». «Тебе?» Элден недоверчиво хмыкнул и покрепче сжал мою руку. «Оливия, боги с тобой! Как тебе готовиться? Честное слово, для меня ты самая прекрасная девушка в мире. И плевать я хотел на все каталоги твоей матушки. Будь моя воля, я бы повел тебя подвинеть прямо сегодня, сейчас. А вся эта мишура в виде платья Прически, украшения и гостей пустое. То, без чего великолепно можно обойтись. Главное, чтобы ты стала моей. Подался вперед, перегнувшись через стол, и негромко завершил, глядя мне прямо в глаза. Потому что я люблю тебя. Я растроганно улыбнулась. Ох, умеет все-таки Элден подбирать слова. Так и тянет растечься влюбленной лужицей подле его ног. Увлечься дракон может любой девушкой. Но полюбить... Только драконицу. Я невольно поморщилась. Так отчетливо в моей голове прозвучал суховатый, насмешливый голос Артена. «Тебя еще что-то беспокоит?» спросил Элден. «Ишь какой! Ничто мимо его внимания пройти не может!» «Ну, в общем-то...» промямлила я, селись понять, как бы вернее сформулировать свою просьбу. Затем набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Я тут подумала. Почему бы тебе...» Не научить меня магии!» И замерла, умоляюще уставившись на Элдона. Его прозрачные серые глаза на мгновение потемнели, но тут же он растянул губы в нарочито беспечной улыбке. «То есть?» — мягко переспросил он. «Я немного не понял. Ты ведь уже закончила магическую академию, разве не так? И закончила более чем успешно. Только не говори мне про мой диплом с отличием!» — мрачно попросила я. На помойке ему самое место. И ты прекрасно об этом знаешь. По-моему, ты слишком самокритична. Элден недовольно покачал головой. Ты училась шесть лет. Неужели в самом деле хочешь выбросить на помойку все это время? Как бы то ни было, но без магического дара ты не смогла бы поступить в академию. Не говорю уж про ее окончание. А, по-моему, ты слишком снисходителен к моему колдовскому таланту, парировала я. За прошедшие месяцы я слишком часто убеждалась в том, что иллюзорная магия для абсолютного большинства является синонимом балаганных фокусов. Элден не стал продолжать спор. Он лишь усмехнулся и поднял, наконец-таки, бокал, готовясь сделать глоток. «Я хочу, чтобы ты научил меня летать», — прямо и четко произнесла я. Элден поперхнулся, торопливо прижал к губам салфетку, уберегая меня от брызг вина и изумленно уставился на меня. «Прости», — сдавленно прошелестил он. «Что ты сказала? Я хочу овладеть магией изменения реальности». негромко но с нажимом», — проговорила я. «Мне надоело быть посмешищем в глазах окружающих. Я хочу, чтобы на меня наконец-то смотрели с уважением». «Очень любопытно». «И кто же смеет смотреть на тебя с неуважением?» ласково поинтересовался Элден. «Поведай мне, пожалуйста». И было в его тоне что-то такое, что ледяные мурашки испуганным тубуном промчались по моему позвоночнику. «Не уводи разговор в сторону», — попросила я, передернув плечами. «Элден, ты великолепно понял, о чем я толкую. Сейчас меня никто не воспринимает всерьез. А если и воспринимает, то лишь из-за того, что ты мой жених. А мне это не нравится. Я хочу доказать и Даниэлю». «И Раулю, и Артену, всем, кто потешался над моим даром, что тоже чего-то стою!» Последнюю фразу в запале эмоций я произнесла слишком громко. Официант, который обслуживал соседний столик, недовольно покосился на нас и покачал головой. «Тише!» — укоризненно цикнул Элден. Виновато улыбнулся официанту, дождался, когда тот вновь повернется к посетителям, после чего сказал «Оливия!» «Да какая разница, кто и что там о тебе думает? Нашла чем переживать? Уж поверь, я приложу все мыслимые усилия, чтобы ты с этими личностями больше не встречалась!» Я обиженно засопела. «Неужели артон был прав? Элден, пусть и не отказал, мне прямо, но по всему видно, что мое предложение его в восторг не привело». «Не сердись!» Элден слабо усмехнулся и опять сжал мою руку. Я ни в коей мере не собираюсь ограничивать твою свободу. Но полагаю, ты согласна со мной в том, что от этих людей тебе лучше держаться подальше? И не переживай о том, что они думают о тебе. Не хватало еще всякими мелочами себе голову забивать. Как он все-таки ловко пытается увильнуть от прямого ответа на мой вопрос. Неужели не понимает, что для меня это действительно важно?» И важно не из-за мнения окружающих, а прежде всего потому, что я сама себе думаю». «Значит, ты мне отказываешь?» Хмуро поинтересовалась, твердо вознамерившись расставить все точки над «и». «Но почему? Разве это плохо узнать больше о такого рода магии?» Элден с усталым вздохом откинулся на спинку тяжелого дубового стула. «Потер виски». Мягкие отблески свечей, горящих на столе, заиграли на его лице, подчеркивая остроту скул и тени, залегшие под глазами. Бедняга. Мне невольно кольнуло сочувствие к нему. Да, сегодня Элден выглядит лучше, чем при нашей последней встрече, хотя бы не клюет носом. Но и без того очевидно, что последние дни у него выдались очень и очень непростыми. Конечно, я не прошу этим заняться немедленно, торопливо добавила. Я понимаю, что ты сейчас очень занят. «Но если бы ты пообещал мне вернуться к этому вопросу чуть позже, когда все хлопоты с принятием терстонской делегации будут позади?» «Не пообещаю!» — внезапно оборвал меня Элден. Удивительно, он не повысил голоса ни на малую талику, но я отчетливо почувствовала, что его терпение иссякло. «Оливия, не обижайся!» — попросил он, заметив, как я насупилась. «Однако давай закроем эту тему. Поверь, тебе не нужно изучать магию изменения реальности». «Но я хочу!» Почти не разжимая губ, упрямо буркнула я. К сожалению, а, возможно, и к счастью, далеко не всем нашим желаниям суждено исполниться. Элден покачал головой. Заметил, как я вскинулась было возразить и тяжело обронил. И хватит об этом. Я недовольно засопела. Потянулась было к бокалу, но в последний момент передумала. Наверное, во мне говорила досада на столь бескомпромиссное заявление Элдена, но опять вспомнилось, как он однажды добавил мне в вино так называемое «снадобье правды». Конечно, сейчас ему вроде как незачем так поступать, но мало ли. Не хотелось бы, чтобы Элден узнал о моей встрече с Артоном. Появились секреты от любимого. С ядовитым смешком осведомился внутренний голос. «Ну-ну, Оливия, смотри, чтобы это не завело тебя слишком далеко». Некоторое время за нашим столиком царило гнетущее молчание. Подали десерт, я без малейшего аппетита принялась размазывать вилкой чудесные воздушные пирожные по Элден вместо сладкого заказал себе чашку любимого орехового чая, но пить его не торопился. Вместо этого он опять устремил отсутствующий взгляд поверх моей головы и о чем-то глубоко задумался. Я тихонечко вздохнула. Да уж, стоило признать, что долгожданное свидание как-то не удалось. Видимо, у Элдена действительно много проблем, раз он не обращает на меня особого внимания. «Добрый вечер!» Приветствие раздалось так внезапно, что я едва не выронила десертную вилку из рук. Вскинула голову и с величайшим изумлением увидела Фредерика Рейна. Глава личной службы безопасности его величества короля Рауля I приветственно улыбался мне. Затем перевел взгляд на Элдена и посуровил. «Добрый вечер, господин Рейн», — сухо произнес Элден. В отличие от меня, он не повел и бровью, как будто предвидел появление Фредерика. К слову сказать, за это время, пока я не видела Фредерика, он тоже осунулся и словно похудел, хотя и до того не отличался лишним весом. Но теперь мешковатый камзол висел на нем, словно на вешалке. Пробегавший мимо нашего столика официант покосился на Фредерика с неодобрением. «Ну да, вполне догадываюсь, о чем он подумал в этот момент. Этот ресторан является одним из самых дорогих в нашем городе. Тот любит проводить время так называемые сливки общества. И Фредерик с его явным неумением одеваться сильно отличался от привычной публики. Удивительно, что его вообще пропустили внутрь, они не завернули с порога. А хотя, вряд ли для господина Рейна существуют закрытые двери в рочере». «Милостиво прошу меня простить за столь бесцеремонное вторжение», — продолжал Фредерик. «Но я не отниму у вас много времени». «Хотелось бы верить», — невежливо буркнул Элден. «Господин Рейн, при всем уважении к вам, но мы сегодня и без того провели несколько часов вместе. Позвольте хотя бы вечером отдохнуть от вашего общества». «Еще раз приношу свои искренние извинения», — Фредерик виновато всплеснул руками. «Но я решил, что мое поручение будет легче исполнить, если я застану вас в компании госпожи Ройс». «Поручение?» — Элдон вопросительно вздернул бровь. «Какое еще поручение?» «Сегодня, насколько вам известно, была согласована окончательная дата торжественного бала, который его величество, король Рауль I, даст в честь прибытия терстонской делегации». Фредерик с важным видом отодвинул свободный стул и сел. видимо, поняв, что приглашение так и не дождется. «Естественно, мне это известно», — кисло проговорил Элден, даже не пытаясь сделать вид, будто ему понравился поступок Фредерика. «Потому как я при этом присутствовал». «Присутствовали, но приглашение так и не получили», — сказал Фредерик. И торопливо добавил, заметив, как уголки рта Элдена раздраженно дернулись вниз. «Все мы прекрасно понимаем, что оно и так безоговорочно предполагается». но Его Величество решил, что вам будет приятно, если все сделать с подобающей вашему положению официальностью. Поэтому я уполномочен пригласить на торжественный прием вас и вашу очаровательную невесту». Последнюю фразу Фредерик выпалил на одном дыхании, после чего выложил на столик свиток, туго перевитый красной шелковой лентой. Подвинул его по столу к Элдену. Его Величество чрезвычайно любезен. Пробурчал Элден, глядя на свиток так, будто Фредерик предложил ему погладить ядовитую змею. Я обязательно поблагодарю его за эту милость лично. А сегодня можете передать королю, что волноваться не о чем. Мне в любом случае придется присутствовать на этом балу, хочется того или нет. Его Величество просил особенно подчеркнуть, что приглашение касается не только вас, но и вашей невесты. Прошелестел Фредерик как-то испуганно втянул голову в плечи. В этот момент я как раз смотрела на Элдена, поэтому заметила, как его глаза вспыхнули ярким стальным светом. Но почти сразу он торопливо опустил голову, пряча выражение лица в тени. Интересно, что это значит? Неужели Элден собирался пойти на бал без меня? Я, кстати, даже не обиделась бы на него за это. Что скрывать, меня холодная дрожь пробирает при мысли о том, что там мне неминуемо придется общаться с Раулем или Дэниэлем. Причем встреча с первым страшит меня даже больше. Поневоле вспомнишь слова Элдена о том, что он обещал вырвать королю сердце, если тот когда-нибудь посмеет прикоснуться ко мне еще раз. Рауль Первый из рода Ашберов может не волноваться по этому поводу. Процедил Элден. Я непременно буду на балу вместе с Оливией. Это даже не обсуждается. Спасибо, вежливо произнес Фредерик. Я обязательно передам его величеству ваши слова. Встал? и мгновение задержался, внимательно посмотрев на меня. Но ничего более не сказал. Лишь кивнул на прощание и неторопливо отправился прочь. Элден провожал его тяжелым взглядом до тех пор, пока глава личной службы безопасности короля Герстона не скрылся за дверьми ресторана. Лицо при этом у него было такое, что я мудро помалкивала, не задавая никаких вопросов. Наконец Элден медленно моргнул и посмотрел на меня. «Значит, я иду с тобой на бал?» — несмело осведомилась я, не зная, радоваться этому обстоятельству или нет. «По всей видимости, да», — хмуро обронил Элден. «Да уж, он-то точно не испытывает радости по этому поводу». «И когда же состоится сие мероприятие?» — осторожно спросила я. «Через неделю», — еще более мрачно буркнул Элден. «Неделю?» — я даже подскочил на месте, — это же... «Это же кошмар настоящий! Почему ты не предупредил меня раньше?» «Так мало времени, чтобы приготовиться! Надо немедленно заказать пошив платья!» «А прическа, а?» «Успокойся, Оливия!» Элден улыбнулся, и недовольные морщины, избраздившие его лоб, немного разгладились. «Ты все успеешь сделать!» «И, говоря откровенно, даже если явишься на бал в рубище, ты все равно будешь для меня самой прекрасной и желанной девушкой в мире!» Я нервно хихикнула, польщенная словами Элдена, но тут же нахмурилась. «Хорошо ему говорить. Мужчинам вообще гораздо проще в этом плане. Делов-то. Заказать у портного камзол какого-нибудь популярного в этом сезоне цвета. А многие так вообще не заморачиваются и предпочитают черный, который, как известно, никогда не выходит из моды. Тогда как девушкам приходится намного сложнее. Самый ужасный кошмар любой дамы из высшего общества, заметить на приеме кого-нибудь еще в платье такого же фасона или цвета или услышать, что выбрала слишком старомодный наряд. Даже не знаешь, какой из этих двух вариантов страшнее. А ведь я наверняка окажусь в самом центре внимания. Во-первых, слишком мало времени прошло с тех пор, как по двору ходили слухи о том, что меня и короля связывают любовные отношения. Кто знает, улеглись ли они к этому моменту. Ведь интриганка Каролина покинула столицу что недвусмысленно свидетельствует об Апале. А во-вторых, Элден — новый терстонский посол. Слишком многие захотят засвидетельствовать перед ним свое почтение. Хороша я буду, если в такой ситуации ударю лицом в грязь. до да меня собственный отец с потрохами съест, если я выберу неудачное платье для королевского бала. После такого промаха все столичные модницы позабудут дорогу в его ателье. Вижу, мысленно ты уже вся в подготовке. С легкой ноткой неудовольствия проговорил Элден, и я с раскаянием улыбнулась ему. «Прости», — виновата проговорила, — «но просто никогда не была на таких больших приемах. Я очень волнуюсь по этому поводу». «Честно говоря, я тоже волнуюсь», — неожиданно признался Элден. Хмыкнул и добавил, — «но не из-за тебя, конечно. Я твердо уверен, что ты будешь настоящим украшением этого вечера». Запнулся и вдруг протянул с сомнением. «А хотя...» «Пожалуй, об этом я тоже волнуюсь». Я широко распахнула глаза от удивления. Прозвучало это как-то двусмысленно, как будто Элдон переживает о том, что я опозорю его каким-либо образом. «Вообще-то я обучена хорошим манером», с досадой проговорила я. «Не бойся, сморкаться в скатерти и неприлично ругаться не буду». Настал черед Элдона в изумлении таращиться на меня, но уже через секунду он фыркнул от смеха. ох ты меня неправильно поняла», сказал он, широко улыбаясь. «Мне, безусловно, не придется краснеть за твои манеры. Я в этом совершенно не сомневаюсь, скорее наоборот. Абсолютно убежден в том, что лучше и красивее тебя на этом балу не будет. Но тут-то и кроется причина моей нервозности. Потому что э -э, некоторые личности при дворе могут не совсем адекватно отреагировать на твое появление». «Намекаешь на его величество?» – спросил я. «Ага, намекаю», – спокойно подтвердил Элден. «Тебе не о чем беспокоиться». сказала я. «Я буду держаться как можно дальше от Рауля. Ты-то будешь, в этом я не сомневаюсь». Улыбка медленно сползла с губ Элдена, и уголки его рта раздраженно дернулись вниз. «А вот будет ли держаться Рауль?» — еще вопрос. «Знаешь ли, мне бы все-таки не хотелось исполнять свою клятву. Вряд ли отношения между нашими странами, которые без того близки к откровенной вражде, улучшится если посол Терстена вырвет сердце законному королю Герстена». Причем сделает это при большом собрании народа. И без паузы будничным тоном поинтересовался. «Кстати, как тебе десерт?» Я растерянно взглянула на тарелку с пирожным, которое даже не попробовала. Отодвинула ее подальше, явственно представив сцену кровавой расправы и почувствовав, как горлу подкатил ком тошноты. Что-то мне совершенно расхотелось есть. Пожалуй, более неудачного и невеселого свидания у меня еще не было. Ну, если не считать того вечера, когда я получил непристойное предложение от Дэниэля. Элден не торопился нарушить затянувшуюся паузу. Он поднял чашку, отхлебнул совершенно остывшего за время разговора чаю. Затем посмотрел на меня. Я невольно насторожилась. В выражении глаз Элдена на какой-то миг промелькнуло загадочное чувство. Что-то вроде лукавого ожидания. Но почти сразу оно растаяло без следа, как будто лишь привиделось мне. Хм, уж не пытается ли Элдон исподволь отговорить меня от посещения бала? Наговорил всяких ужасов, а теперь ждет, что я откажусь от приглашения короля? А может быть, мне так и поступить? Заверить его в том, что не о чем тревожится Мол, я, безусловно, искренне и горячо благодарна его величеству за приглашение, но пусть Элдон передаст ему, что я не сумею прийти. Ведь я сама не так давно размышляла о том, что без особого сожаления пропустила бы столь знаменательное событие. ну ну ну шепнул вредный внутренний голос. «Как тебя назвал, Рауль? Маленький перепуганный мышонок? Отличная ты пара для дракона, ничего не скажешь. Скоро собственной тени бояться будешь. Да и манипулировать тобой, ой, как легко. верный дорогой идешь, Оливия. Ведь каждый мужчина мечтает о супруге, которая целиком и полностью будет покорна его воле. Я уверена, что все будет хорошо, — проговорила я, усилием воли, отогнав вихрь неприятных мыслей. Рауль — разумный человек. Вряд ли ему нужен скандал. Тем более, что на бал должна прибыть его будущая супруга. Так что не о чем тревожиться. И опять на дне зрачков Элдена отразилась странная тень. Но на сей раз разочарование. Однако он ничего не сказал. Лишь склонил голову, показывая, что услышал меня.